Временное построение вещи можно обозначить так: первая половина это год, предшествующий роковому дню, вторая половина это подробный показ последнего дня жизни Ларисы. Один год и один день. События, которые являлись как бы предысторией, но на самом деле были уже сюжетом, интригой, развитием отношений, протяжённых во времени. Я по сути вынул из экспозиционной беседы Кнурова и Выживатова, из разговоров Ларисы и Карандышева. Вот, например, откуда взялась сцена ареста кассира в доме Агудаловых. Потом вдруг появился этот кассир. Вот бросал деньгами-то, рассказывает Кнуров Выживатов. Так и засыпал, Харита Игнатий. Отбил всех да недолго покуражился. У них в доме его и арестовали. Скандалище здоровое. Этот рассказ основа, которая дала возможность разработать ситуацию и ввести ее в сценарий. Или возьмем эпизод, где Паратов подставляет себя под пулю заезжего офицера, а потом выстрелом выбивает из рук Ларисы часы. По островского монету. Проезжал здесь один кавказский офицер, рассказывает Лариса своему жениху Карандышеву. Отличный стрелок. Были они у нас. Сергей Сергеевич и говорит: "Я слышал, вы хорошо стреляете". "Да недурно", говорит офицер. Сергей Сергеевич дает ему пистолет.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 И вы послушали его? Да разве можно его не послушать? Я привел такую длинную цитату, чтобы стало ясно, из этого рассказа можно было развить большую и важную сцену, очень напряженную и драматичную, что я и попытался сделать в сценарии, а потом и в фильме. Или вспомним неудачную попытку самоубийства Карандышева. Её надо заложено в текстовой ткани пьесы. Откуда взялся этот Карандышев, задал вопрос Кнуров. Он давно у них в доме вертится, года три», — слова охотливо объяснял Важиватов. Гнет не гнала, и по счету большого не было. Когда перемешка случалась, никого из богатых женихов в виду не было. Такие его придерживались, слегка приглашивали, чтобы не совсем пусто было в доме. А как бывало, набежит какой-нибудь богатенький, так просто жалость было смотреть на карантышева. Раз застрелиться хотел, да не вышло ничего. Только насмешил всех. Или отъезд старшей сестры после венчания с капказским князем. Предпосылка для этого эпизода, с которого начинается наша лента, тоже была заложена в пьесе. Старший увез какой-то горец, кавказский князёк. Вот потеха-то была. Как увидал затрясся, заплакал даже. Так две недели стоял подле нее, закинжал, держался, до да глазами сверкал, чтоб не подходил никто. Женился и уехал. Да говорят, не довез до Кавказа-то, зарезал на дороге из ревности.